Глава 42. Ники, просыпайся. М -м -м. Я дал тебе поспать сколько мог. Теперь нам пора. Себастьян слегка приподнял желюзи, защищающие каюту от дневного света. На набережной и так много народу, торопил он ее. Переодевайся. Я нашел для тебя одежду. Ники с трудом расставалась со сном. Опухоль на щиколотке опала. Боль хоть и чувствовалась, но была вполне терпимой. Где ты это нашел? Удивилась она, увидев сложенную на стуле одежду. Стащил на палубе одну из яхт. И не говори, пожалуйста, что она не твоего размера или не нравится. Ники натянула узкие джинсы, пуловер с круглым вырезом и кроссовки. Честно говоря, все было ей маловато, но она придержала язык. Хотя потом все же не удержалась. Ты действительно думаешь, что я ношу 42 размер? У меня, знаешь, был очень маленький выбор. Извини, не заглянул на улицу Монтень. На улице Монтень находится магазин Диор. Себастьян взял Ники за руку, и они соскочили на пристань. Воздух был сухим и чистым. Безоблачное небо сияло синевой, которое напомнило им Манхэттен. «Да хватит меня тянуть! Нужно бежать отсюда как можно быстрее. Сегодня ночью я воспользовался твоей банковской картой» и мой звонок вполне возможно засекли. Пока они переходили улицу сан антуан он рассказал ей свои ночные приключения. Про неудачу с номером, а главное про исчезновение Камилы, которая так и не доехала до бабушки. Услышав об исчезновении дочери, Ники почувствовала панический ужас. Горло у нее перехватило, и она остановилась посреди тротуара. У нее свело руки и ноги, на лбу и на висках выступили капли пота, потекли по лицу, по шее. Ком в горле не давал дышать, провоцируя сердцебиение, грозя задушить. Умоляю тебя, Ники, справься, пожалуйста. Молил Себастьян. Успокойся и вдохни, прошу тебя. Но слова не помогали. Она задыхалась. Приступ с каждой секундой усиливался. Ники могла потерять сознание сейчас, прямо здесь. Себастьян швырнул последний козырь. Взяв ее крепко за плечо, он твердо сказал: "Смотри на меня, Ники". «Успокойся. Я знаю, что означают цифры на замке. Ты меня слышишь?» «Я понял, что означают эти цифры!» Глава 43 Нике нужно было прийти в себя. Пришлось сделать небольшую передышку, и они совершили неосторожность. Присели за столик в кафе на улице в тампль Кафе в самом центре квартала Маре не пустовало даже в этот ранний час. Себастьян одну за другой пересчитал монетки в кошельке Ники. Вчера вечером она разменяла на Северном вокзале 50 долларов, но потом они расплатились за такси, которое довезло их до моста Альма. 6 евро, вот и все их богатство. Как раз на одну чашку кофе с молоком и тортинку с маслом, которые придется поделить пополам. «У тебя есть чем писать?» Ники порылась в сумке и вытащила красивую ручку с перламутровой инкрустацией. Себастьян узнал свой давний подарок, но от замечаний воздержался. На бумажной скатерти он написал два ряда цифр так, как они были выгравированы на замке. 48 54, 06 2 20, 12. «Я должен был сразу сообразить, это же элементарно!» огорченно сказал он. «Что элементарно?» «Градусы, минуты, секунды», объяснил он слушай, хватит ходить вокруг да около, объясни по-человечески. Это координаты, географические координаты в системе. Тебе нравится изображать профессора? Иными словами, долгота и широта. Закончил он и дописал на скатерти. 48 градусов, 54 минуты 6 секунд, северной широты. 2 градуса 20 минут 12 секунд, восточной долготы. Ники переварила информацию и задала вопрос, который напрашивался сам собой. «А к какому месту относятся эти координаты?» «Вот этого я не знаю», — признался Себастьян уже более уныло. «Надо бы их ввести в поисковую систему». Ники какое-то время помолчала, потом спросила. «Как ты думаешь, ты сможешь украсть машину?» Он пожал плечами. «Я думаю, что у нас нет выбора». Они допили кофе до последней капли, и встали из-за стола. Проходя по залу к выходу, Себастьян заметил на пустом столике оставленную кем-то из посетителей газету. Фото на первой полосе привлекло его внимание. У него мурашки бежали по спине, когда он разворачивал газету. Удостоился. На первой странице паризьен. Какой-то кинолюбитель, оказывается, заснял сцену угона пароходика. Но на снимок злоумышленника Себастьян посмотрел, словно на совершенно чужого человека. Хотя это был точно он, Себастьян Лараби. С ножом в руках он грозил капитану. А если оставались какие-то сомнения, их развеивал заголовок. Кошмар на сене. Романтический вечер превратился в кошмар после того, как супружеская пара беглые американские преступники взяла в заложники капитана прогулочного катера, на котором ужинало 200 человек. Фотографии и комментарии свидетелей на странице 3. «Знаешь», — сказала Нике, — Когда-нибудь мы над этим посмеемся. Думаю, не очень скоро. Сначала надо найти наших детей. Они шли по улице Ривали к площади Атель де виль Решено. Принимаю на себя руководство операцией. Внезапно объявила Нике. С чего бы? Ты что, специалист по угону машин? Нет, но я тоже хочу покрасоваться на первой полосе Паризьен. Они остановились у пешеходного перехода, который вел к мэрии четвертого округа. Зеленый свет раз за разом загорался и газ, а Ники все высматривала добычу. И вот, наконец, лысоватый щеголь лет 50 за рулем немецкого седана последней марки. Я пошла, а ты будь наготове. Красный свет для автомобилистов. Ники с независимым видом двинулась по переходу, прошла несколько шагов, повернула голову к водителю, и вдруг ее красивое лицо осветилось сияющей улыбкой, внезапной и неожиданной. Hello! обратилась она к мужчине за рулем, приветственно помахав рукой. Тот слегка нахмурился и посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что приветствие относится именно к нему, и выключил радио. Ники подошла к машине и встала у окошка. «I didn't expect to run into you here». «Не ожидала тебя здесь встретить», — сказала она, глядя ему в глаза. Мужчина опустил стекло, совершенно уверенный, что его приняли за другого. «I think you have mistaken me for someone else. Мне кажется, вы приняли меня за кого-то другого». «Oh, don't be silly. You mean you don't remember me?» «Ну не тупи, только не говори, что ты меня не помнишь». Загорелся зеленый свет. Мужчина колебался. Позади кто-то засигналил. Но ему было трудно оторвать глаза от молодой женщины, которая смотрела на него, как на олимпийское божество. Давным-давно на него не смотрели так восторженно. Себастьян наблюдал за происходящим со стороны. Он знал, что Ники владеет особым даром. Стоило ей появиться, как все головы поворачивались в ее сторону. Она возбуждала ревность в женщинах и волнение в мужчинах. Просто так, не сказав ни слова, ничего не сделав. Хватало едва заметного поворота головы и искорки в глазах, которая обещала стать сиянием и позволяла охотникам надеяться на скорый успех. «Подождите, я припаркуюсь чуть подальше», — решил, наконец, водитель. Ники одарила его чарующей улыбкой. Как только машина двинулась вперед, сделала знак Себастьяну, как бы говоря, «Теперь дело за тобой, твой выход». «Легче сказать, чем сделать», — подумал он, приближаясь к машине, которая остановилась в маленькой замощенной выемке у площади Бадуайе. Мужчина вышел из машины и запер ее. Себастьян подскочил к нему, сильно толкнул, тот покачнулся и выронил ключи. «Извините, месье», — проговорил Себастьян, наклонился и схватил ключи. Открыл дверцу, Ники тут же проскользнула в нее и села за руль. «Садись быстрее!» — крикнула она Себастьяну. Себастьян застыл на месте. Ему было нехорошо. Он сочувствовал незнакомцу, которому они нанесли чувствительный удар только потому, что в плохой час он оказался в плохом месте. «Мне правда очень неловко», — извинился он, убедившись, что толкнул несчастного не слишком сильно. «Поверьте, если бы не крайняя необходимость, мы позаботимся о вашей...» «Да шевелись же ты!» — сердито крикнула Ники. Себастьян открыл дверцу, уселся рядом с ней, а она, поворачивая на улицу аршив, прибавила газу. Они ехали по четвертому округу, и Себастьян включил навигатор. Как только прибор заработал, Он ввел в него указанные на замке координаты. 48 градусов 54 минуты 6 секунд северной широты, 2 градуса 20 минут 12 секунд восточной долготы. А потом перевел 60 систему в систему GPS. Лишь бы только я не ошибся. Молил он в ожидании, пока прибор переварит загруженные данные. Ники не сводила глаз с дороги, но не могла не поглядывать искоса на экран. Вскоре на карте замерцал кружочек, а затем появился адрес – 34 Бис, улица Лекюе, в сен -Уэне. У обоих от волнения дрожали руки. До Сен-Уэн рукой подать. Навигатор показывал всего 6-7 километров. Покидая площадь республики, Ники снова прибавила газу. Навстречу какой новой опасности они мчались? Глава 44 Тони!